Глава 55. Виктор. Отец изменился. Постарел, да, и сильно. все таки 12 лет. Виктор видел его фотографии в выреном альбоме, но фотографии одно, а жизнь совсем другое. Андрей Вячеславович, высокий и такой же лысый, как Виктор, сильно похудевший, смотрел на него хмуро, но, по крайней мере, без неодобрения. Голубые глаза, ставшие за прошедшие годы более выпуклыми и водянистыми, блестели, словно от непролитых слез. Мама, по-прежнему стройная, но уже не темноволосая, а полуседая, эмоции, в отличие от отца, сдерживать не стала. И как только Виктор приблизился к крыльцу их загородного дома, побежала навстречу и крепко обняла, расплакавшись. «Витя, наконец-то! Я уж думала, ты никогда к нам не приедешь!» «Извини, мам» прошептал Горбовский, погладив женщину по волосам. И вспомнил, что говорила Ира. «Действительно, надо было давно проявить инициативу». Но он тупил. Ему казалось, раз мать крайне редко соглашается на встречи, значит, не желает видеть, а отец в таком случае тем более. «Я тугодум. дум. Пойдем в дом, а то замерзнешь. Зима, а ты в одном шерстяном платке выскочила на улицу. А папа вообще...» «А я в шерстяном свитере и теплых брюках», — отрезал Андрей Вячеславович, подходя ближе и хлопнул Виктора ладонью по спине. Ну и правда пошли. Мать, как узнала, что ты приедешь, сразу пирог в духовку поставила. Твой любимый с яблоками». «Спасибо», — искренне поблагодарил Горбовский, следуя за родителями. Хотелось сразу начать разговор о деле, но Виктор сдержался. сначала все всё-таки попьют чаю, уважит мамины старания». А то, если с порога заявить о проблемах, настроение на пироги уже ни у кого не останется. У него и сейчас не особо оно было, но обижать маму не стоило. И Виктор сел за стол в большой столовой, отделанной деревом на манер бани, и принимал мамины ухаживание. Выпил здоровенную чашку чая, съел не менее здоровенный кусок шарлотки, терпеливо отвечая на вопросы о себе. Как дела в клинике? Как здоровье? Где планируют встречать Новый год? От последнего вопроса Виктор и вовсе оторопел. Он как-то умудрился забыть, что до Нового года осталось меньше двух недель. И не было у него, как и всегда, на этот праздник никаких планов. Впрочем, учитывая ситуацию с Сырой, возможно, скоро будут. А потом мама ушла на кухню с грязной посудой, и Андрей Вячеславович, посмотрев на сына с внимательным прищуром, произнес: «Молодец, что не стал свои новости сразу вываливать. Мать пожалел». Пока ты сюда ехал, я поразмыслил и понял. Наверняка сырый что-то. Угадал? Горбовский-старший никогда не был идиотом, поэтому Виктор нисколько не удивился, услышав верное предположение. Да, пап. В общем... Он вытащил телефон, открыл переписку с Машей, загрузил присланный скан Ирины выписки и протянул мобильный отцу. Вот, смотри. Пока Андрей Вячеславович с непроницаемым лицом читал то, что было написано в документе, Виктор быстро рассказывал о том, как позвонил Вронской и что она ему впоследствии сообщила. «Ясно все». Вздохнул отец, отложив телефон на стол и покачал головой. «Да, Витя, натворил ты дел». Хотя справедливости ради, у Иры и тогда были проблемы с сердцем, просто никто, в том числе и она сама, о них не знал. «Однако, если бы не твой загул, никакого инфаркта у нее, может, и не случилось бы». «Я понимаю». «Понимает он», — проворчал Горбовский-старший. «Понимал бы, вел бы себя нормально». «А ладно, что ж теперь?» «Если ты надеялся, что я, посмотрев Иришкину выписку, скажу что-то иное, отличающееся от мнения израильского врача, то, увы, спешу тебя разочаровать. Ей нужна операция». Протезирование сердечного клапана. Чем быстрее, тем лучше. Не завтра, конечно, но в течение нескольких месяцев хорошо бы. Помедлит, получит необратимые изменения. А что не хочет делать, так надо уговаривать. Подключай Марину, Макса, и давайте-ка вместе. Я это и собираюсь сделать. После вас к нему поеду. Это правильно, кивнул отец. Наконец я слышу разумные речи, а не козлиное блеяние. «Исправляй давай, что натворил». «И вот еще что. Я тебе телефон дам. Моя ученица. Из моих подобные операции она делает лучше всех. И если Ира захочет, конечно, то может и в Израиле на операцию лечь, но я сомневаюсь, что захочет. Тратить твои деньги она никогда не любила». «Да...» — грустно улыбнулся Виктор. «Это правда, пап. С моего счета за это время сняла меньше пяти процентов». Хотя ей наверняка было нужно. На лечение. Она и сама зарабатывала. И Марина с Максом деньги подбрасывали. Или ты думаешь, что они и руки нули, как ты? Пап, я не кидал. Попытался хоть как-то оправдаться Виктор, но Горбовский старший его перебил, раздраженно поинтересовавшись. А как тогда это называется? На развод сразу подал. Поговорить ни с кем не пытался даже. И потом что? Разве ты интересовался ее самочувствием? «Разве, пап, ты дашь мне сказать или нет?» Почти взревел Виктор, и Андрей Вячеславович замолчал, глядя на него с интересом исследователя, который собирается выяснить, насколько быстро сдохнет проколотый булавкой жук. На развод я подал, потому что боялся, если начну артачиться и настаивать, или станет хуже. Господи, пап, у нее остановилось сердце на моих глазах. Мне кошмар об этом снится уже много лет, с тех самых пор. Думаешь, я хочу, чтобы он исполнился? «Ладно, допустим», — проворчал Горбовский-старший. «Но дети-то тут при чем? С ними чего не стал связываться. Еще и отчество поменять разрешил. Хорошо, что я узнал об этом постфактум спустя пару лет, иначе, наверное, поехал и прибил бы тебя». «Может, и стоило бы прибить», — поморщился Виктор. «Пап, я не отрицаю. Я идиот. Но если ты думаешь, что мне не нужна была моя семья, то ты ошибаешься. Нужна. И тогда...» И сейчас. Я просто выбрал неверную тактику. Поначалу Макс и Ришка совсем не хотели меня видеть. Думал, время пройдет, и они остынут. А они, вместо этого, получая паспорта, захотели меня напрочь из документов стереть. «Пап, я был в отчаянии и растерянности, не знал, что предпринять. И решил, что позволю им это, потому что они все равно сделают, как задумали. А я заодно покажу, что на все ради них готов». Я не понимал, что они всерьез решили, будто я их не люблю и они мне не нужны. Тогда не понимал. Сейчас понимаю, но поздно уже. Дурак, припечатал отец. Надо было в то время с ними поговорить. Через сопротивление и хамство, но поговорить. А ты, Витя, просто струсил. Извини уж, но ты по всем фронтам обосрался. И чего теперь удивляться, что близнецы к тебе так относятся? Марина видеть не желает. Макс. «А ладно, с ним говори сам». «Ты что-то знаешь?» — удивился Виктор, и Андрей Вячеславович кивнул, глядя на него с неодобрением. «Угу. Обсуждали мы тебя, когда он ипотеку брал. И потом тоже. Ну давай-ка сам. Пора бы уже взрослеть и решать проблемы без моего участия». И еще через полчаса, когда Виктор собрался уезжать, Андрей Вячеславович вышел вместе с ним на улицу, накинув куртку и надев смешную шапку-ушанку, и они вдвоем отправились к калитке. «Знаешь, Витя», — говорил Горбовский-старший под хруст снега, «я много думал о той ситуации и пришел к выводу неприятному. Нет, не о тебе, с тобой все ясно, а нас. Если бы мы тогда с матерью и покойной Натальей Никитичной, царствие небесное, повели бы себя иначе, может, и сейчас все было бы совсем по-другому». «Решил тебе сказать, чтобы уж быть справедливым. Не только на тебе вина, сын». «Ты о чем?» — уточнил Виктор. Он догадывался, что отец имеет в виду, но хотел все же услышать. «Да отвернулись мы от тебя. Оскорблены были и обижены. Никто и не подумал как-то смягчиться, постараться все уладить. Все ири только и говорили «забудь, разводись и забудь, думай о своем здоровье». Нет, я и сейчас считаю, что она правильно с тобой развелась. Не нужно от жены на сторону гулять. Но дети... Они ведь это все видели и слышали. И набрались нашей категоричности, нахлебались полной ложкой. И тоже стали так думать. Ну, не по отношению к маме, а по отношению к себе. Пап, Макс и Ришка всегда были максималистами. В нашу породу пошли. Тем более им тогда было по 13 лет. Угу. Боркнул Андрей Вячеславович, вздохнув. «Но мы все же усилили их категоричность, а могли бы, наоборот, уменьшить. В общем, не только ты один здесь, дурак, сын». «Спасибо, пап», — утешил. Усмехнулся Виктор, но на сердце, как ни странно, потеплело.